Если это, конечно, был он. Валандер искал и не мог найти аргументы, противоречащие его версии. Их не было. Вчера в Копенгагене он сидел за стойкой бара, рядом с убийцей. По-другому быть не могло. Он вспомнил Ису Эденгрен, как она сидела мертвая, скорчившись в зарослях папоротника у скалы. Его передернуло. Он встал. Его уже, наверное, ждут. Он должен срочно рассказать о событиях вчерашнего дня. Как он сидел рядом с преступником, а тот ушел в туалет и исчез. Женщина, растаявшая как дым, и возродившаяся из пепла уже мужчины. Луизы больше не было. Был только неизвестный, снявший парик и бесследно пропавший, неизвестный, уже убивший восьмерых и не собирающийся на этом останавливаться. Валандер задержался в дверях своего кабинета, вспомнив замечание Экхельма о том, что, может быть, и другой мотив, объединяющий его жертв. Не только то, что они были в необычных костюмах. Наверное, Экхельм прав. Вопрос только, сумеют ли они обнаружить этот мотив. «Что я им скажу?» — спросил себя Валандер. «Как найти верную дорогу в неведомом краю?» «При том, что времени у нас очень мало. Значит, мы не успеем додумать все мысли» отработать все версии, принять во внимание все контраргументы, но кто знает, какие версии верны, а какие нет. Валандер устремился в туалет. К тому же его мучила жажда. Он уставился в зеркало. Отечная бледная физиономия, мешки под глазами. Первый раз в жизни его чуть не стошнило от отвращения при виде собственного отражения. «Я должен его взять». — подумал он с отчаянием. — Хотя бы потому, что мне надо уйти на больничный и заняться своим здоровьем. Он взял из шкафчика пластмассовый стаканчик и выпил воды. Ему не давало покоя мысли, откуда он знает, какая версия верна, а какая нет. Не знает. Они словно играют в рулетку, доверяясь исключительно интуиции. — Черная, наверное, ведет в тупик. — Поставим на красное. Время уходит. А в чем разница? Остается только рассчитывать на то, над чем все иронизируют, но в тайне надеются на то, что им повезет, что путь, выбранный ими, не приведет их в пустоту. Было уже семь минут восьмого. Валандер вышел из туалета и направился в комнату для совещаний. Все уже собрались. Он на секунду почувствовал себя как опоздавший на урок ученик или учитель. Тернберг теребил безупречный узел галстука. На губах... Лизы Хольгерсон блуждала беспокойной улыбка. Остальные смотрели на него выжидательно. Он сел и рассказал все, что было, ничего не утаивая. Что сидел в полуметре от преступника, но дал ему уйти. Он говорил медленно и спокойно, стараясь ничего не упустить. Начал с Бирча и Марии Юрдберг. Рассказал о неожиданном звонке из Дании, поездке в Копенгаген, о баре позади Ховид Бан Гордон». А Луизе, сидевшей за стойкой с бокалом вина, ее улыбки, ее желание помочь ему. «Охотно», — сказала она, — «только сначала схожу в туалет». «Там она сняла парик», — сказал он, — «кстати, тот же самый, что и на снимке». «Стерла грим. Поскольку она, или, теперь выяснилось, он привык все планировать, очень может быть, что в его расчеты входило и то, что его могут обнаружить». Может быть, у него с собой был какой-нибудь состав для снятия грима. Короче говоря, я не видел, как он вышел из бара, потому что ожидал увидеть женщину. «Одежда?» — спросила Ан Брит. Она была в брючном костюме, туфли на низком каблуке. Сейчас все одеваются одинаково, и мужчины, и женщины. Может быть, если всмотреться, и можно было что-то заподозрить, но не в толчее бара. Больше вопросов не было». У меня лично сомнений нет, сказал Валендер, прерывая наступившую тягостную тишину. Это он. Это тот, кого мы ищем. Иначе невозможно объяснить, почему он сбежал. А ты не подумал, что он мог возвращаться тем же паромом, что и ты, спросил Хансен, подумал. Только, к сожалению, поздно. Они будут совершенно правы, если начнут меня упрекать, подумал он. И за это, и за многое другое. Ведь у меня мелькнула мысль о парике еще тогда, когда я в первый раз увидел ее фото. Если бы я еще догадался, что это переодетый мужчина, все было бы по-другому. Мы искали Луизу, а она оказалась мужчиной. Зная это, бросил бы на ее поиски все силы, но я это прозевал. Я не поверил сам себе, не поверил в то, о чем подумал с самого начала. Валандер сделал паузу и налил себе стакан минеральной воды. «Я получил письмо от Матса Экхальма», — сказал он. «Помните, психолог? Он составлял психологический портрет мальчика, скальпировавшего свои жертвы. В этом случае мы к нему не обращались, но он все равно решил помочь. Он подчеркивает, что риск новых убийств очень велик. Значит, мы должны исходить из того, что это может произойти в любой момент. Мы просто не имеем права терять время». «А вследствие нигде не проходит человек в парике?» — спросил один из полицейских из Мальмё. «Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Зато могу сказать, что он очень важен. Мы должны переворошить весь материал с самого начала. Может быть, где-то найдутся его следы». «Насчет фотографии», — сказал Мартинсон. «Мы можем с помощью компьютера убрать парик и начать превращать Луизу в мужчину. Пробовать разные варианты». «Это еще важнее», — сказал Валандер. «Займемся этим сразу, как только выйдем отсюда. Парик и умелый грим меняют лицо очень сильно» но не до полной неузнаваемости. Валлендер почувствовал, что группу охватил азарт, желание немедленно начать работать. Причин затягивать оперативку у него не было. Лиза Хольгерсон, заметив, что он собирается закрыть совещание, подняла руку. «Я хочу напомнить о том, что вы и сами прекрасно знаете. Похороны Святберга завтра в два часа». А помянем его, с учетом всего происходящего, не завтра, а позже». Никто не возразил все уже были как на иголках. Валандер пошел в кабинет за курткой. Он собирался срочно проверить одну версию, которая, впрочем, могла оказаться совершеннейшей чушью. Это займет не больше часа. — Хорошо. — Будем считать, что этот час у меня есть, — подумал он. Он уже собирался уйти, как на пороге появился Тернберг. — Сможем обработать фотографию? — спросил он. — Это требует специальных знаний и владения программой.